«Не до шуток. Город Н. Не черновцы нет. Один город Н. Пришли в мэрию брать интервью. У входа прошли через металлоискатели и оставили наши паспорта. На площадке между этажами нас просканировал охранник. На следующем пролете опять охрана. В приемные мы отключили и сдали наши мобильные телефоны». Мне потом объяснили, это чтобы вражеская ракета, с которой мы договорились, не прилетела на сигнал моего телефона и не разнесла здание к чертовой бабушке. Еще один охранник проверил мой диктофон с этой же целью. Вошли. Повеяло холодом. Разговор двигался туго, как будто мы толкали вручную забуксовавший грузовик. Вышли, наконец, забрали наши телефоны, спустились вниз. В гардеробе фотограф Гриша решил пошутить, дурак такой сказал, мол, дайте два-три пальто и поновей. Гардеробщица нажала кнопку под стойкой, вызвала охрану. Пришел насупленный качок. Мы объяснили, шутка. Он стоял, смотрел в упор, набычившись, обдумывал, водил бровями и желваками, потом сурово сказал в рацию на плече. «Отбой, шутка». И нам. «Не там шутим». Нашли место, шутить. «Клоуны!» Мы гуськом прошли через охрану, забрали паспорта, прошли через металлоискатель под команду последнего охранника. «Проходим быстро, не задерживаемся». Вышли на свободу. И фотограф Гриша вдруг. «Слышь? А в Лондоне мэр на велике гоняет, в шлеме. Мэр Вашингтона, например, в метро ездит. Стоит газету, читает свежую». — Рядом сидят люди, а он ничего, стоит себе. — Да, — говорю печально, — а вот в Дании один дяденька вошел в трамвай, и все пассажиры вдруг встали. Дяденька улыбнулся, кивнул, пассажиры обратно сели. Дяденька проехал две остановки, опять кивнул и вышел. — И чё? И кто это был? Кто, — Кто-кто? — Король.